Повыпрыгивая из машин, вся компания двинулась к дому. Время было самое обеденное, и, судя по запахам, доносившимся до наших носов, это знали не только мы. Научники их, управленческие тоже были мастера пожирать. Но умели они не только это. Были среди них и мастера приготовить кое что вкусненькое так что обед нам ждал весьма неплохой так оно и оказалось через час наша компания напоминала стайку котов развалившихся на солнышке сытный обед к этому внималой степени способствовал глянь ребята показал рукой михаил местный борщ тешат дядя фёдор что ли — спросил я, не поворачивая головы. — К бывшему бригадиру это прозвище припаялось уже намертво. — Он самый. Припекло, видать, вот и торопится. — К нам? Так больше не к кому. — Действительно, кроме нас тут никого не было. Приподнявшись на локтях, смотрю вдаль. — Точно, бригадир. На лице написана озабоченность. Видать, и впрям припеклого мужика. Присаживайся, Михалыч, приглашающе машу ему рукой. После развёртывания внутри помещения аппаратуры профессора мы под различными предлогами старались не допускать туда никого. Ибо даже самому низкоушённому зрителю тут же становилось ясно, что никакой геофизикой тут и не пахнет вовсе. Вот и проходили наши дружеские посиделки на открытом воздухе. — Чего стряслось-то, дядя Федор? На тебе прямо лица нет. — Да уж, — пробормотал он, присаживаясь рядом. Тут не то что лицо, голову потерять недолго. — Да в чем дело-то? Пришельцы высадились, чечены напали. — Да уж с этими-то, наверное, проще было бы. Да в чём дело-то? Комиссия прибыла ликвидационная. И кого они ликвидировать собрались? Малышкин рассказал. Вот уж воистину, ни одно доброе дело не остаётся без наказанным. Пока бывший колхоз мирно загибался, это никого не чесало. Настояло только наметиться хоть к какому-то прогрессу в его делах это когда долги по энергетике списали как то чаще всполошились кредиторы надо полагать что восстановление производства никому было не нужно более того нежелательно вот и прибыли визитёры дабы в корне пресечь возможные восстановление хозяйства Как ненужный опасный прецедент. Нам, так и заявили, мол, на свет деньги натыскали, а нам платить, когда собираетесь. И никакие мои пояснения, что долги эти были ошибочно нам начислены, никого не устроили. Давай деньги и всё тут. Но ну, логику ликвидаторов я прекрасно понимал. Насмотрелся в своё время на таких субчиков. Эти последнюю рубашку снимут ради своей выгоды. Михалыч, а мы-то чем тебе помочь можем? Банка с своего у нас нет. Печатный станок для денег этот не помешал бы, так и его нету. Он оттащил меня в сторонку. Сергеевич, я же не совсем слепой. Но ну, мне простые вы геофизики. Уж мне-то голову не морочь. Нечтонь не видал я, чего бы там к себе понатоскали, у каких-таки геофизиков подобные штуки могут быть? Да и на половину этого вашего добра не то, что нашу деревню полукруги скупить можно. Да, тут Марченко маху дал. Чего тебе надо, дядя Фёдор? Ты уж прямо говори. Работаем мы работаем с парочкой серьёзных контор. Так ни одна из них ни разу не Госбанк. Ли иначе и мы бы тут не на Уазиках разъезжали бы. Это им на технику денег не жаль, а вот на зарплату очень даже денежки считать умеют. Да я уж и на всё рукой было махнул, знаю ведь, что половина, а то и больше. Долгов этих только на бумаге есть. Отчаялся уже. Да и не я один. А тут разобрались, да и списали долги-то. Значит, есть надежда еще. Я и написал бумагу прямо губернатору. Мол, разберитесь, не все ж так хреново-то у нас. Да только, видать, попала та бумага. Кому надо. Вот и всположились они. — Как же, не мы одни такие тут. Не дай бог вылезем. Так ведь и другие следом потянутся. По дешевке-то и не купишь уже. — А что, охота по дороже продать? — Да за каким рожном? Мы тут все выросли. Куда же уходить-то? Кому мы там нахрен сдались-то? — Ладно, дядя Федор, считай, что уговорил. Позвоню начальству. Только уж сам понимаешь, я тут фигура не самая главная. Попросить могу, а уж что они там решат, да я что не понимаю. Ты уж попробуй, а? Договорились, только и ты мне помоги. А что сделать-то надо? Это каким-же манером ты сумел рассмотреть что такого? наши умники внутрь понапихали. Вопрос был далеко не праздным. Разгружались наши машины почти в темноте, аппаратуру таскали внутрь в чехлах. Монтаж вели только свои, так что увидеть это никто посторонний просто не имел возможности. Даже окна мы заклеили плёнкой, и с улицы помещения не просматривались. выслушав мои объяснения, яковлев только хмыкнул. связь была отличной, было слышно, как у него в кабинете работает кондиционер. мда, влезли вы в кашу. то, что вокруг этого места возня идёт какая-то непонятная, это я и сам знаю. тут по-моему, обып надо подключать. Да толку-то с этого, товарищ генерал-лейтенант, будто сами не знаете. Знаю, от твой не предлагаю. Да и не остановит местный ОБП этих супчиков. Они все в Москве сидят. Что с ними местная полиция сделает? Так что же делать-то? А ты Михайловскому позвони. Или сам позвоню. Пусть поднимут весь компромат на местных чинуш. По москвичам этим покопают, может, и здесь чего всплывет. Так-то мы им хвост эффективнее прижмем, не забалуют. Уж пару вагонов дерьма он точно нароет, так что разом прикигнут. Не до вас им станет. А ободрив вот, дядю Федю на этот счет, я начал выпытывать интересующие меня подробности. Относительно его чрезмерной осведомленности о наших делах. После чего мне осталось только руками развести. Константин Николаевич, вкратчиво поинтересовался я у профессора. Как у вас дела обстоят? Чего это вы этим заинтересовались? Удивленно посмотрел на меня профессор. Никогда не заглядывали и вдруг. — Да я-то не заглядывал. — То есть? — Профессор, вы, когда аппаратуру ставили, помещение внимательно осмотрели? — Эй, да вообще не смотрели. Это и не мое дело вовсе. — Антон, а из вас кто-нибудь смотрел? — Колесников смутился. — Смотрели, Александр Сергеевич, а в чем дело? — Да. Как вы полагаете, со стороны можно рассмотреть, что тут у вас происходит? Окна снаружи не просматриваются, а других дверей, кроме входных, тут нет. Точно. Оба моих собеседника озадаченно на меня уставились. Профессор удивлённо, а Антон настороженно. Уж ему-то по должности полагалось знать все входы и выходы. Ну, мы тут и всё обшарили. Других входов здесь нет. Я поднялся с места и прошёл в конец коридора. Марченко и Антон шли за мной следом. Вот тут у нас судья сидел, а вот тут пристцов. Так? Профессор пожал плечами. О колесников кивнул. Так, именно здесь. А вот в этой комнате клетка была. В ней задержанные содержались. Ну да. Она в конце коридора. Как ты думаешь, Антон? Задержанных вели мимо судьи, мимо всех, кто в коридоре сидел. А ведь тут и чистая публика бывала. Охота им была на таких людей любоваться. но ну, надо полагать, что не слишком. И я тоже хорош. И не подумал в этом вовсе, согласно киваю головой. Мы уставились в конец коридора. Глухая стена, только один шкаф с бумагами наполовину пустой. Проверяли его? Да, даже бумаги вытаскивали. Смотрит на меня с недоумением. мой главный охранник. От стены отодвигали, а он гвоздями прибит. Пробовали отодрать-то. Зачем? Наклоняюсь к полу и смотрю. Так, с той стороны это виднее было. Ага, вот нажать ногой на кусок плинтуса, и шкаф со скрипом провернулся на петлях. Дверь тут Ещё со времён незапамятных местные знали, на судя по всему, давно ею не пользовались, ни к чему было. А с той стороны ещё и глазок есть, вот он. Заходить к нам дядя Фёдор не заходил, ума хватило. Но видеть мог многое. Вот и понял, что мы такие же геофизики, как он, папа римский. Ошарашенные такими новостями, мои собеседники молча взирали на происходящее. Антон что-то шептал сквозь зубы, видимо, призывая кары небесные на головы неведомых строителей. Откровенно говоря, я ему сочувствовал. Как бы то ни было, но за соблюдение режима секретности в нашей экспедиции отвечал именно он. мысленно представив себе написанный им рапорт я аж поёжился хорошо что такой терпеть хотя бы на этот раз миновал мою голову